Глава двадцать вторая, в которой добро побеждает, но осадок остается. Увы, в своих предположениях полицейские не ошиблись. Они действительно нашли Зинора Донта за подготовкой ритуала на голове чайки. И теперь, когда контроль над телом взял дух, сомнений в одержимости аптекаря не возникало, пусть и проявлялась она странно. Что кляд, что благ много отдали бы за то, чтобы изучить феномен спокойной обстановки. Хотя, конечно, совсем не столько, сколько могло запросить это существо. К приходу гостей донт готовился основательно, и совсем не так, как можно было ожидать от алхимика. Место ритуала окружал крепкий и очень хитрый щит. Даже дотошный Кириан вот так с ходу не смог разобрать его плетение, а пытаться пробить сырой силой было глупо. Поэтому Клед, которому тонкие плети не давались с лучшей, сразу занялся щитом, а Адриан начал заговаривать преступнику зубы. Вряд ли удастся всерьёз отвлечь его и избить с настроя, но немного рассеять внимание, подобраться поближе для решительного броска, почему бы нет? Сомнений у Адриана не было. Чёткая цель Несколько возможных вариантов удара и готовность идти до конца. А чувство локтя и поддержка напарника добавляли уверенности. Одна только мысль не давала покоя. Откуда в одержимом столь специфическая магия? Насколько Блак знал со слов очевидцев, одержимые никогда не пользовались чисто некроманскими чарами и не умели строить сложные магические конструкции. Они вели себя как духи и оперировали только сырой силой. Тогда откуда? Всё дело в необычности конкретного одержимого. Или они что-то упустили? Донт, или всё же отток, разговаривала охотно. То ли был не против так развлечься, то ли просто соскучился по общению. Да, убил журналиста. Не вовремя эта жадная сволочь появилась. пришлось из-за него спешить с ритуалом. Если бы не писака, то не вышел бы на него благ ни за что. Где духа взяли? Да какая разница, мало ли мест. Старого целителя нет не трогал, даже не знал о нём. Да и зачем убивать? Сумашать же, кто ему поверит? Вот журналист. Ради чего напрасные жертвы? Чтобы ты понимал в жертвах, мальчишка. Застрять между жизнью и смертью в ничто, осознавать течение времени и сходить с ума от невозможности что-то предпринять вот это по-настоящему страшно. Вот это подлинная кара творца. Всем, кого зацепило заклинанием своим и чужим. И если кто-то должен умереть, чтобы прекратить это, пусть. Он согласен отвечать за это перед творцом. Но именно он, а не те, кто исполнял его приказ. Чей приказ исполнял он сам? А это уже не важно. Это их поступок и их вина. Другие одержимые? Слышал, но только уже здесь, воплотившись. Ничего такого не помнит. Было ничто, а потом город и осознание себя в чужом теле. А смерть? Смерть — это всего лишь конец телесной оболочки. Адриан почувствовал слабый энергетический импульс, легкий, едва заметный. И если бы не ждал его, то непременно пропустил бы. Как я едва ощутимую рябь на поверхности щита, сигнал о том, что чары скоро лопнут. Он был готов. Он уже собрал силу для удара, но не успел. Лавиния словно возникла из воздуха. Рухнула на Держимова, безжалостно ломая рисунок ритуала, нарушая потоки и оттягивая на себя то, что успели в них влить. Болезненный энергетический удар. А уж для неподготовленного человека. В такие моменты никогда не знаешь, сработает ли вообще естественная защита нетрала, и если да, то как. Дан вдруг сообразил, что совсем не так должен выглядеть взлом щита. Что разрушаться он должен от точки воздействия, а не испаряться разом, как было сейчас. А это значит, держи ведьму, крикнул Киро уже на бегу, заметив сухощавую фигуру в стороне за неоконченным узором. Опознать её не составило труда. Док лёт и сам уже увидел и двинулся в том направлении за мгновение до оклика шерифа. Адриан в несколько прыжков преодолел расстояние до барахтающегося на земле мага, движимый уже совсем другим стремлением убрать случайного человека из радиуса поражения чар. И ладно бы ещё постороннего, и опять не успел. Но здесь у него просто не было шансов. Уничтожить душу не способен ни один маг, а вот вырвать её из тела легко. Для этого не надо даже особого умения и сил. Не труднее, чем ударить ножом. Немного знаний, умение держать оружие и готовность убить. Вот и всё. А вот как удержать душу, которая не только ничто не держит, но гонит прочь чужая магия? Адриан, наверное, впервые в жизни жалел о своей боевой специальности. Его вытаскивали случалось не разы и не два. А Так, чтобы самому. И ведь душа не одна. Три связанных в узел. И лучше бы не отвлекаться на мысли о том, что Дан сделает со старухой, если сейчас не справится. Как отличить? Как понять? Души растекаются непослушными клочьями тумана, смешиваются, путаются, не даются в руки. Но если приглядеться внимательней, аккуратно удерживая весь этот клубок. Назад рвется совсем не та, которая нужна, и не сама, а словно какая-то сила тянет ее прочь. Искореженная, изодранная, словно траченная молью, она тесно сплелась, буквально проросла в другую, тонкую, слабую, тусклую. Но нужна третья, живая, яркая. Та, которая пытается ускользнуть изгнанной воле старой ведьмы. Та, за которой стремятся раздираемые двумя силами и остальные, лишь бы не кануть. Куда? В разлом? Куда-то вниз и в сторону. Если здесь и сейчас, на тонкой, зыбкой грани между миром и потустороньем, вообще можно говорить о направлениях. Грань тонка. Грань незрима. Грань не существует. Это лишь упражнение ума, попытка осознать часть того, что выше человеческого разума и человеческих сил. Здесь не имеет значения сила и опыт. Они лишь позволяют прикоснуться, немного выглянуть за пределы привычных измерений, попытаться удержать, вырвать из потока ту душу, которой, которая что? Слишком рано уходить. Жизнь скоротечна, плоть тленна. В мгновение год, полсотни лет. Слишком ничтожны величины, чтобы говорить о своей временности. Нельзя уйти? Да нет же, можно. Поток примет всех, даже вот эту измученную и стёрзанную, которая высшей воле привязана к якорю, которую поток треплет, не в силах унести, словно ветер старый флаг обрывая, и превращая в лохмотья по краю всё из него родилось и в него уйдёт которую он не хочет отпускать и вот это, пожалуй, единственная правда и за всех сил держит тщетно пытаясь освободить от приказа и распутать узел глупо нелепо сопротивляться воющему вокруг урагану как слабое деревце отчаянно вцепившееся ветвями в одинокий лист ещё немного унесёт с ледом зачем держать если бы он мог знать потому что должен не умеет но должен хотя бы попытаться а главное потому что хочет потому что где-то внутри становится теплее от мысли что она где-то здесь в этом мире потому что этот мир без неё станет немного хуже. Или всё же не мир, а только он сам. Адриан толком не понял, что произошло. Пронзительно острое ощущение, словно на него кто-то смотрит. А потом мужчина вздрогнул от яркой вспышки и грохнувшего буквально над головой грома. Молния ударила в корявое старое дерево в паре десятков метров сбоку. Некромант пару секунд растерянно стоял, смаргивая заливающую глаза воду и осознавая сосущую пустоту в груди, верный признак магического истощения. Стоял и молча смотрел на распростёртое у его ног тело. Вокруг медленно тускнели линии так и незаконченного рисунка, а висящий над головой белый световой шар очерчивал сцену колкими тенями. Осознав тихо выругался себе под нос и, холодея, опустился на колено, чтобы удостовериться, что упустил, не справился и... Когда пальцы на шее лежащей на взничь женщины ощутили тепло и биение пульса, он в первый момент не поверил самому себе. Проверил, собрал остатки магии, оказалась истощена, но жива. А вот аптекарь умер. В этом он на всякий случай тоже удостоверился. Стаскивая себе куртку, огляделся по сторонам, поймал напряжённый взгляд Кириана. "Ну что?" тревожно спросил тот, придерживая за локоть старуху, зябко кутающуюся в плащ. "Она жива?" "Он нет", ответил Блэк коротко. Завернул женщину в форменную куртку, поднял осторожно, точнее, попытался. Прежде вот так носить бессознательные тела некроманту не доводилось. Одно дело боевые товарищи. Блаку, как самому здоровенному, порой приходилось выступать в роли ломовой лошади, когда кто-то сильно выкладывался или получал ранения. Но там все просто. Поднял на плечи и даже не очень тяжело. А вот взять женщину на руки так, как обычно пишут в книгах, оказалось затруднительно. Она выскальзывала, буквально стекала из объятий. Пару раз попытавшись, Адриан тихо ругнулся себе под нос и просто закинул спелённую курткой женщину на плечо. С этими двумя что будем делать? Киран, до этого молча наблюдавший за мучениями товарища с ироничной улыбкой в уголках губ, подошёл ближе, продолжая держать коса Дру за локоть. Блак покосился на покойника, потом смерил взглядом некромантку. Мотнул головой, стряхивая капли. Бесполезно, конечно. Лило, как из душа. Железная касси неловко сжимала лацканы плаща сухими тонкими пальцами. На запястьях отблескивали глянцем черные антимагические наручники. Но смотрела из-под капюшона прямо и спокойно. Она явно не чувствовала за собой никакой вины или уж, как минимум, была готова нести за свой поступок ответственность. Кто бы сомневался. Адриан, разумеется, злился на некромантку, ну уже не так, как несколько минут назад. Если бы у него не получилось каким-то чудом вытянуть Винни, тогда да. Тогда бы он поручиться за свои действия не мог. А сейчас всё обошлось малой кровью. И это благотворно сказалось на настроении. Сейчас ему в гораздо большей степени хотелось не свернуть старухе шею, а узнать, чего и зачем она пыталась добиться. И какова ее роль во всем случившемся. А она, безусловно, была. Сейчас в этом сомневаться не приходилось. Блак не вполне понимал, что представлял собой нынешний одержимый. Да то ты сам вряд ли понимал. Но от всех предыдущих он отличался. Слишком много в нём было человеческого. Слишком пассивно отреагировал он на нападение, как будто не видел или не мог ответить. Плюс щит, плюс пожиратель, которого он уж точно никак не мог призвать самостоятельно. Зато Касадра смеш могла. Силы у старухи осталось совсем мало. Но остроты ума и опыта более чем достаточно. Главный вопрос, который не давал покоя, — зачем? Но он вполне мог подождать. — Пойдем, — решил, наконец, Блак. — Часа за два обернемся туда-обратно. Ничего за это время не изменится. Рисунок не жахнет, ты посмотрел? А то у меня сил не осталось совсем. Проверил, все в порядке. Не разочаровал его Кириан. «Так до этого оставим тут. Хуже ему уже не будет». «А госпожа Тхур сама дойдет, раз уж сюда добежала, верно?» «Да уж, не рассчитывала, что на руках понесете». Морщинистые губы скривились в неприятной колючей усмешке. «Спасибо ногами перед собой не катите. Пожалуйста». Спокойно ответил Блак и выразительно дернул головой, показывая помощнику идти первым. Спуск с двумя женщинами оказался сложнее, чем некромант ожидал. Во-первых, лавини на плече очень мешалось и требовало повышенного внимания, чтобы случайно ее обо что-нибудь не стукнуть. А тропа от дождя раскисла и стала слишком скользкой. А во-вторых, старая некромантка хоть и старалась идти уверенно, но получалось плохо. Поддерживать быстрый темп она явно не могла, запиналась. Да и наручники явно мешали, пусть на сложных участках клёт и помогал. Адриан некоторое время терзался сомнениями, что с ней делать, но решение принять не успел. В очередной раз, оступившись, Кассандра подвернула ногу. Она, конечно, поджала губы и заявила, что прекрасно может идти. Но в итоге на плечи пришлось брать и её. Клет впрочем не возражал и сам предложил этот вариант. Пока спустились, пока Кир оформил в камеру госпожу Тхур и вызвал к ней дежурного врача, а Адриан, удостоверившись, что Лави не нужен только отдых устроил её в собственной спальне, пока собрали группу, решив не будет Вита, шторм успел кончиться. Так что второе за сегодня восхождение на чайку прошло в спокойных погодных условиях. Рассвет Блак встретил на вершине. Если бы не мрачные мысли, даже порадовался бы, потому что он порой проделывал подобное для собственного удовольствия. Ему нравилось наблюдать за тем, как густая тёмная синева ночного неба проклёвывается прямо над головой посредине синюю пронзительно яркой на фоне ночных чернил, как небесный купол расщерчивается ветвящимися светлыми трещинами от центра вниз. горизонту, и каждый раз рисунок новый, не похожий на предыдущий. Потом свет становится ярче, и чернильные пятна светлеют следом, протаивают прорехами, чтобы вскоре слиться в сплошной тёмно-голубой и за пару часов разгореться до чистой лазури. Нет, определённо рассвет гораздо более яркое зрелище, чем вечернее затмение, когда небо просто заливает мраком, словно в воду По капле добавляют тёмную краску. Дан, ты нормально себя чувствуешь? Кирен подошёл к шерифу, стоящему чуть поодаль от занятых делом полицейских. Блэк неподвижно пялился в небо. Да и вообще с момента смерти одержимого выглядел и вёл себя не то чтобы совсем странно, но вызывал беспокойство. Выложился Не переводя взгляда, Адриан неопределенно пожал плечами. «Дан!» С нажимом повторил помощник. Сжал его плечо. «Я же вижу, что-то не в порядке!» «Да говорю же, устал просто!» Встряхнулся Блак и, наконец, посмотрел на друга. Глаза у него действительно были больными, с полопавшимися сосудами и слегка мутными. И добавил через пару секунд. «Ну, и Так вообще состояние паршивое. — А у тебя нет? — Я на грани полчаса не торчал, — хмурить скачнул головой Кириан. «Полчаса — Полчаса? — недоуменно переспросил Адриан. — Я точно не засекал, но долго, — пожал плечами помощник. — Что там было? Как ты вообще умудрился ее вернуть? — Понятия не имею, — вздохнул Блак. Я просто держал, сколько хватило сил. А потом очнулся от удара грома. Мне казалось, прошло несколько секунд, как обычно. Но это многое объясняет, конечно, хотя и не все. Надеюсь, какие-то пояснения нам Тхур даст. Она, во всяком случае, выглядела так, словно понимала, что именно происходит. Очень просила меня не лезть к тебе, как будто я бы рискнул. Что? Адриан нахмурился. Помнишь, когда Смай в кучу соснув в лес? Ну, так вот, совсем не похоже. Кир. Да ладно, шучу. Выглядело примерно так же, только с учётом твоей силы, продолжительности и погоды ещё более зловеще. Соснуны представляли собой жирных энергетических пиявок. Поодиночке они были не опасны, но поодиночке они почти никогда не существовали, сбиваясь в стаи. Асмай был живой легендой разлома и буквально чем-то вроде талисмана. Прослужил он к моменту появления Блака уже лет 15 и остался после его ухода. Редкий случай. Человек был там на своём месте и не испытывал никаких неудобств от близости разлома. Более того, Ему искренне нравилось это место и даже стычки с духами. При этом менталисты уверяли, что он нормален, просто вот такой. Насколько знал Блэк, выяснить, какие такие особенности помогали Смаю спокойно жить в тех местах, не удалось, хотя попытки были. С местными тварями без башены тогда уже подполковник управлялся лихо. Чаще пользуйся наитием и личным опытом, чем инструкциями. Последние при встрече с сунами предписывали укрыться довольно специфическим герметичным щитом, к которому твари не могли прилепиться и спокойно перебить под одной. Смай сам их высасывал, позволял прицепиться, а потом тянул энергию к себе. Подобное ни до него, ни после никто так и не сумел провернуть. А подполковник так развлекался. Случай, который вспомнил Клетт, произошёл в первую кварту его службы. Смай нашёл стаю из трёх десятков сосновов, то есть такую, которая считалась по-настоящему опасной и в одиночку с которой связываться не стоило. А тот в лес, и не просто в лес, но радовался, как ребёнок новой игрушке. И выглядело это по-настоящему впечатляюще. Крепкая, коренастая фигура Смая, вокруг которой завиваются вихрем чёрно-серые ленты. Его сила, пополам с сосунами, похожими на крупных полупрозрачных пиявок. Шевелящейся разнородной массой искрилась, шипела, то и дела вспыхивая облачками, когда лопался очередной энергетический паразит. Кое-кого из новичков зрелище впечатлило так, да чуть ли не до истерики. Они все рвались спасать подполковника. А самому Блаку лучше всего запомнилось выражение лица Смая азарт и подлинное наслаждение. В этот момент Адриан окончательно утвердился в мысли, что менталисты насчёт подполковника врод. Он действительно псих. Просто они понимают, что в любом другом месте от него будет гораздо больше вреда, чем пользы. Вот и оставляют у разлома. Мысли эти он, впрочем, озвучивать не стал. А Клета впечатлило тогда совсем не это. Не знаю, что тебе по этому поводу сказать, поморщился Блак. Всё нормально. Насколько это может быть нормально в такой истории? А у тебя что, осадка не осталась совсем? Наоборот. Всё это очень грустно, спокойно отозвался Кириан. Но мне проще. Я старуху почти не знал и о током никогда не интересовался. Как думаешь, то, что он рассказал, поможет закрыть разлом? Не с помощью вот этого, а вообще. Допросим Касадру, всё выясним и доложим наверх, отмахнулся Блак. Доложим всё. спросил помощник с нажимом по обстоятельствам легко развеял его опасения шериф Есть что-нибудь интересное обернулся он чтобы при естественном свете осмотреть место преступления Он прекрасно понимал что имел в виду Киры что его тревожило Откровение о от токе о разломе могли многое изменить Новость о том что души солдат погибших в той войне привязаны к этой аномалии Здорово встряхнет весь лепесток и наверняка заденет соседний. Плюс известие о предательстве в верхах, о котором и без того говорили некоторые поклонники оттока. А уж если схема ритуала окажется рабочей... Впрочем, нет. Блак не подозревал всерьез, что кто-то там наверху примет решение стереть с лица мира какой-нибудь некрупный город, чтобы проверить теорию практикой. В конце концов железной гарантии результата никто не даст, риск слишком велик. А сейчас не послевоенные времена. А ещё существовала одна маленькая деталь. Творец, наказывая своих детей за жестокость и постоянные войны и отказываясь устранять последствия, вряд ли он предполагал именно такое искупление. Вряд ли исправить человеческую ошибку, повлёкшую такие жертвы, можно ещё большими жертвами. Оставалось надеяться, что в парламенте это тоже понимают. В остальном же Кирова всё это грустно и исчерпывающе описывало ситуацию, но совершенно не отражало настроения и состояния блока. А ему было противно до тошноты и настолько же обидно от всего от того, как выглядела душа Отока, от того, где и как вынуждены существовать души погибших в той войне людей, от того, что генерал взял на себя вину тогда и едва не совершил сейчас ещё одну крупную ошибку, будучи при этом отчасти правым. Блак понимал его логику и мотивы, понимал, что в такой ситуации Оток и не мог думать иначе. Когда ты уже мёртв, Смерть вряд ли способна тронуть или напугать, и от этого тоже было противно, потому что одержимый пытался убить уйму людей. И стоило бы испытывать праведное негодование, но не получалось. И Адриан старался отвлечься от угрюмых мыслей. Думать и анализировать он сейчас не мог, слишком устал. Зато вот выкинуть вообще все мысли из головы и погрузиться в созерцание удавалось прекрасно. Так ведь не дают. Впрочем, осмотр места происшествия тоже взбодрил и отвлек. У убитого, что дополнительно подтвердило причастность кассадры, имелся десяток стандартных покупных энергетических накопителей и свернутых заклинаний, хрупких кристаллов, похожих на льдинки. не вызывало сомнений, кто предоставил последние, но, конечно, ещё предстояло сделать экспертизу и их, и остаточных чар, и пары артефактов-ловушек, в которых сидели пойманные духи. То ли одержимый собирался с их помощью обороняться здесь и сейчас, то ли предпочитал не оставлять такие вещи дома. Тщательно упаковали имевшиеся у аптекаря при себе листы схем, Очевидно с последней версии рисунка. Взяли пробы всего, чего можно, тщательно обмерили и задокументировали рисунок. А когда ничего интересного больше не нашлось, погрузили тело на носилки и двинулись в обратный путь. Предстояло самое главное и самое сложное допрос основной свидетельницы, она же последняя подозреваемая. Адриан метался, не зная отложить на завтра, когда отдохнёт. или провести по горячим следам. Или вовсе отдать к лету, потому что смотреть на госпожу Тхур было тошно. Но в итоге решил отмучиться сразу, а допрос проводить вдвоём. Несмотря на то, что участок в Кларе был мал и выглядел не особенно впечатляюще, организовано тут всё было тщательно. Имелась а магическая камера для содержания преступников-магов, а в допросной стояло специально заземляющее кресло. Кассадра Тхур не выказала ни малейшего недовольства соблюдением всех предосторожностей. Спокойно подставляла руки для наручников во время перевода из камеры, а после для той цепочки, которая связала ее запястье с креслом. Села, сдержанная и невозмутимая, с ровной спиной. Сложила ладони на коленях. На полицейских смотрела прямо, не опуская глаз. «Скверно выглядите, юноша!» обратилась она к Блаку, который просто молча её разглядывал, пытаясь заставить себя начать допрос по всей форме. Да и спешить было некуда. Клет пока аккуратно заполнял формальную часть протокола с датами и причастными лицами. Вашими стараниями, хмурато звался Адриан. И какова же ваша роль в этой истории? Только давайте сразу отбросим тот кусок, где вы пытаетесь уверить меня, что просто проходили мимо. Я свою зарплату готов поставить, что заклинания для него плели именно вы и духов доставляли тоже. Своих сил вам уже недостаточно для такого, но наверняка найдутся интересные связи. И про ритуал знали, и даже помогали его составлять и доставать все нужное. Зачем? В подготовке ритуала я не участвовала, возразил Атхор. Я никогда их не любила. и толком не понимала все эти художества. Может, и полюбопытствовать, это должно быть в моих характеристиках. А духи заклинания, да, мои, отрицать не буду. Только связи никаких нет. Это остатки старых запасов, ещё со времён службы. Тогда с хранением пойманных у разлома духов проще было, их не учитывали. И зачем они вам были нужны? Сначала мы их просто коллекционировали, со смешком ответила некромантка. Совернили, у кого лучше и разнообразней. У меня тогда была одна из лучших коллекций. А потом мне для протокола. Неплохая прибавка к пенсии. А ваш сын что, не помогает? Или его не существует? Отчего же? Есть Не такая, уж я жалкая, одинокая старуха. Она улыбнулась уголками губ. Только я не привыкла просить помощи. А у него большая семья. А что, видимся редко, и он сюда не приезжает? Характер у меня скверный. Невестка меня не любит. Да и сыну со мной тяжело. Вот и стараюсь особо не лезть. Впрочем, то, что вы нашли у Донта, это всё, что оставалось. Так что подпольную торговлю мне пришить не получится. Учитывая покушение на убийство и содействие в массовом убийстве, для которых полно доказательств. Этот маленький грешок ничего не решает. Я не знала, что именно будет входить в ритуал. Правда, не знала, медленно качнула головой Тхор. Поначалу и не интересовалась особо. Ну считает он там что-то его дело. Он всегда был очень осторожен в высказываниях. О цене человеческой жизни и своем отношении не говорил, обмолвился случайно, когда я про журналиста этого спрашивала. Предположим, как с этим согласуется попытка убийства госпожи Шейс? Я не хотела ее убивать. Надеялась, что ты сумеешь вытянуть. Так и вышло. Я много думала о том, как... Как его можно остановить, такого не похожего на остальных одержимых. Если бить по нему прямо, был слишком велик шанс окончательно добить донта и превратить безобидного мужчину с раздвоением личности в смертельно опасную тварь. Справились бы я с ним, не поручусь. Да и не хотелось возвращать его обратно в разлом. Хотелось дать шанс на перерождение. Единственный способ, какой я смогла найти, отправить его с другой душой. И ты бы нашёл, только ты бы не выжил. Я бы ещё поверил в какие-то благородные мотивы, если бы вы пожартовали собой, а не окружающими, поморщился шериф. А это? Поберегите своё благородство для суда. Может, там поверят. И я не могла пойти против него так прямо. Вздохнув, женщина на несколько мгновений прикрыла глаза, словно собираясь силами. А Адриану стало не по себе. Это в чем же она намеревалась признаться? Я присягала ему кровью. Не бедняжки Донту, конечно. Это ону Отоку, еще тогда, перед войной. Поверить в сказанное было трудно. Присяга кровью, она же кровная клятва верности, имело широкое распространение несколько веков назад. Она фактически вверяла жизнь босалла с юзеренну, исключая предательство. Потом от этой практики отказались. Полной гарантии не давала даже она. А пару сотен лет назад и вовсе запретили законом. Вы одна? После недолгой паузы Хмур спросил Блак. Да. Мне тогда было 16. Я боготворила его. и была с детства влюблена. От него тогда все женщины были без ума. Когда он приехал в нашу школу, уговорила принять мою присягу. Он не знал, что именно я задумала, а потом уже поздно было что-то менять. «А если не для протокола?» спросил Адриан тихо. «Не для протокола», пробормотала Кассадра. Тогда для людей Оток был идеалом. Он никогда не искал власти, но не бегал от ответственности. Кто везёт, на том и едут. Вот и оказалось на нём непомерная ноша. И если бы не его смерть, поднять его могли очень высоко. Мы искренне в него верили и искренне считали его лучшим. После той катастрофы Очень многие говорили о том, что его намеренно подставили, что это не его ошибка. И я тоже. А теперь? А теперь я в этом уверена. Это он вам сказал, что его подставили. Он не хотел об этом разговаривать и не отрицал своей вины, поморщила женщина. Тот ритуал придумал не он, но он выполнил приказ, и всё пошло не так, как должно было. Никто не мог бы предсказать подобного исхода, и вряд ли кто-то его на самом деле хотел, это верно. Но случайный ли удар зелёных пришёлся именно на то время и место? Или всё же кто-то слишком боялся за свою должность и воспользовался случаем, чтобы избавиться от ототока? Он вынудил вас помогать, пользуясь присягой, задумчиво проговорил Киран. Не говорите глупости, юноша. Касадра облила его холодным презрительным взглядом. Я сама предложила помощь. Генерал заслужил покой и перерождение, и не заслужил того существования, на которое был обречён. И он хотел отпустить тех, кто попал в ловушку вместе с ним. Жаль выбрал именно такой способ. Ладно, в общих чертах ясно, встрехнулся Блак. Разговор грозил зайти куда-то совсем не туда, в дебри морально-этических норм и всевозможных если бы, а он для этого слишком устал. Давайте по порядку. Когда и как вы поняли, что Донт одержимый? Несмотря на то, что Касадра не уходила от ответов и в полном смысле шла следствию навстречу, допрос затянулся. Подробный рассказ о налаживании контакта с одержимым потянул за собой множество деталей, пусть не связанных с делом напрямую, но тех, не уточнить которые было невозможно. Например, как вообще душа оттока оказалась в теле алхимика? И кем, наконец, были прежние одержимые? Точного ответа на эти вопросы некромантка дать не могла, но теория, к которой она склонялась, вполне заслуживала отдельного разговора. Всё-таки у неё одной была возможность и время понаблюдать за единственным в своём роде одержимым достаточно долго. Касадра предположила, что прежние одержимые были из тех жертв последнего ритуала, кому удалось вырваться из своего вечного заточения. Только воплощение в таком качестве не позволяло им в полной мере сохранить разум. Вулдов их не то инстинкт, не то какие-то другие, недоступные человеческому пониманию мотивы. Отсюда и бездонность этих душ. Напрямую связанные с разломом, они фактически сливали всю полученную силу обратно в мир. А вот в последний раз из разлома выбрался сам этон-оток. Это вполне объясняло отличие в поветении. Желание генерала вернуться к истоку катастрофы и исправить ошибку было столь велико, что вело его именно это. С Зенуром Дунтом у них сложился удачный симбиоз, и обретя равновесие, покойный некромант пришёл в себя. Увы, как именно душа генерала сменила оболочку вместо того, чтобы отправиться туда, куда тянули его Дёнасбург и якорь, ответить не мог ни сам генерал, ни Кассадра. Про журналиста заранее она не знала. Объявился он в ее отсутствии, и о том, что Оток решил устранить его самым эффективным способом, тоже не догадывалась. Узнать Виста она узнала, но в тот момент не предполагала, зачем его понесло в Кларе, а Донт с ним в вагоне не общался. Появление духа тоже не почувствовала, а вот когда нашли труп, заподозрила Отока. А тридцати очевидно генерал не стал. И именно тогда Касадров впервые узнала, что изыскание его близких к успеху. Заподозрила неладное, но предать мёртвого генерала не могла, да и не хотела. А вот когда догадалась, чем именно это всё грозит, решила действовать. Опосредованно, потому что прямо мешала присяга. Лавиню ни в коем случае не собиралась убивать. Ничего против неё не имела и верила, что Блэк справится. И рада, что не ошиблась. Клет в этот раз неожиданно для шерифа изменил свою обычную исполнительность и скорости, так что протокола к концу допроса фактически не было. "Я хочу кое-что с тобой обсудить", пояснил он. "А протокол можно будет и попозже принести, вы не против?" "Мне некуда спешить". уголками губ улыбнулась касадра